Океан ненависти. Глава первая. Этот экзотический уголок еще не был известен многим охотникам до роскошного отдыха, так любившим открывать новые места. Хотя расположенный примерно в 100 километрах от Стамбула, рядом с небольшим городком Силибри,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 С годами ему стала нравиться изысканная строгость элитарных отелей, где совершенно спокойно и почти не бывает назойливых журналистов, так надоедающих своим постоянным вниманием. Кроме того, в отелях он никогда не останавливался под собственным именем, предпочитая регистрироваться под вымышленным, которым никто не мог интересоваться. Но слух о знаменитом аналитике Дронга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 Отдыха. И если раньше на курорте звучала в основном немецкая и английская речь, то сейчас можно было услышать русскую, варьирующуюся от среднеазиатских акцентов до украинского говора. Из приезжих легче всего было азербайджанцам. При почти полной тождественности языков они чувствовали себя в Турции как дома, общаясь с местным населением на родном языке.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 Впрочем, на женщин невозможно было не обратить внимания. Все четыре действительно были красивы, и многие мужчины в зале на них засматривались. Однако, к огорчению возможных воздыхателей, у всех четверых женщин были свои кавалеры, появившиеся почти одновременно, очевидно, спустившись в ресторан после довольно усердного возлияния в баре. Среди этой четверки выделялся один –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 поражая разнообразием и искусством приготовления. Восьмерка, сидевшая рядом с Дронго за соседним столом, почти все время находилась в движении. Кто-то вставал с пустой тарелкой, отправляясь за порцией фруктов или салатов, кто-то увлекался жареными деликатесами, столь полностью здесь представленными. А кто-то предпочитал рыбу, отдавая дань мастерству поваров, умело барьировавших рыбные и мясные блюда. Дронго, любивший плотно ужинать, получал подлинные удовольствия от этих кулинарных изысков, с огорчением отмечая, однако, что заметно поправляется.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 если захочет сесть на слишком жесткую диету. Он поневоле обратил внимание на перебранку, вспыхнувшую между Виктором и коренастым спутником светы, которого все называли Рауфом. — Ты пойми, — настаивал Виктор, — что все это глупо. Ты сам не можешь ничего сделать, а хочешь, чтобы за тебя делали другие. Это глупо, ведь ты же теряешь свои деньги. — Я сам решу, что мне делать, — огрызнулся Рауф.